В парикмахерской Передонов потребовал самого хозяина. Хозяин, молодой человек, окончивший недавно городское училище и почитывавший книги из земской библиотеки, кончал стричь какого-то незнакомого Передонову-помещика. Скоро кончил и подошел к Передонову. «Сперва его отпусти», — сердито сказал Передонов. Помещик расплатился и ушел. Передонов уселся перед зеркалом. «Мне постричься, и прическу надо сделать», — сказал он. «У меня сегодня важное дело есть, совсем особенное. Так ты мне сделай прическу по-испански». Стоявший у двери мальчик-ученик смешливо фыркнул. Хозяин строго посмотрел на него. По-испански стричь ему не приходилось — И он не знал, что это за прическа испанская, и есть ли такая прическа. Но если господин требует, то, надо полагать, он знает, чего хочет. Молодой парикмахер не пожелал обнаружить своего невежества. Он почтительно сказал «из ваших волос, господин, никак нельзя -с». «Это почему нельзя?» — обиженно спросил Передонов. «Вашим волосам плохое питание», — объяснил парикмахер. «Что же, мне их пивом поливать, что ли?» — проворчал Передонов. «Помилуйте, зачем же пивом?» — любезно улыбаясь, отвечал парикмахер. «А только возьмите то, что если постричь сколько-нибудь, и при том же так, как у вас на голове уже солидность обозначается...» то никак не хватит на испанскую прическу. Передонов чувствовал себя сраженным, невозможностью остричься по-испански. Он уныло сказал «ну, стриги как хочешь». «Уж не подговорили ли этого парикмахера, — думал он, — чтобы не стричь на отличку? Не надо было говорить дома. Очевидно!» что пока Передонов шел чинно и степенно по улицам, Володин барашком побежал за дворками и снюхался с парикмахером. — Прикажете спрыснуть? — спросил парикмахер, окончив свое дело. — Спрысни меня резидой, да побольше, — потребовал Передонов, а то обчекрыжил кое-как. — Хотя резидой сдобре! «Резиды, извините, не держим», — смущенно сказал парикмахер. «Не угодно ли апапанаксам?» «Ничего-то ты не можешь как следует», — горестно сказал Передонов. «Уж прыскай, что есть!» Он в досаде возвращался домой. День стоял ветреный. Ворота от ветра хлопали, зевали и смеялись. Передонов смотрел на них тоскливо. Как тут ехать? Но уже все делалось само собой. Поданы были три тарантаса. Надо было садиться и ехать, а то повозки привлекут внимание, соберутся любопытные, приедут и прибегут смотреть на свадьбу, разместились и поехали. Передонов с Варварою, Приполовенские с Рутиловым, Грушина с остальными шаферами.